Глава 14. На следующее утро они продолжили путь к верховьям Вилаты. Эдрик знал, что пройдет еще несколько дней, и они увидят далеко впереди изломанную гряду Хонорок, гор Гнева. Иногда в речном королевстве их еще называют птичьими горами, за то, что на их крутых утесах никто, кроме птиц, жить не способен. Хонорок с севера полукольцом охватывают пустое море,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 а потом солнце воскреснет и зло будет уничтожено окончательно. В последнем, в полном и окончательном уничтожении всякого зла, Эдрик сильно сомневался. Даже боги в свое время осознали необходимость существования зла и тьмы, как антитеза добру и свету для поддержания целостности мироздания, начавшего разрушаться после падения Горгелойга. Если уничтожить нижние миры, рухнут и верхние, а чем тогда станут править боги?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 Салурк наслал на землю великий дождь, уничтоживший почти все живое, только для того, чтобы умертвить хуриджаров, огненных демонов, рожденных от брака земли и ада. Судьбы простых смертных заботили богов света меньше всего, когда они использовали свое оружие против темных бессмертных. Даже в легендах, которые включены гешскими жрецами в каноны, не говоря уже о тех, что отринуты и признаны еретическими,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 Такой вот незатейливой философии он придерживался. Их попытались задержать у Бесариха, торгового городка, расположенного там, где начинался самый южный караванный путь, ведущий от оживленных городов речного королевства к океанскому побережью. Здесь от Вилата отделялся ее рукав, впадавший через 50 миль в горькое озеро. Проток быстрый и бурный, и поскольку Эдрик и Льюис не собирались соваться в город, им пришлось воспользоваться бродом. У брода, однако, их ждали. Полсотни солдат, спешно выведенных из крепости Агимор, что прикрывало Бесарих с запада, и чародей Хаздор Киправельт, комендант этой самой крепости. Хаздор, 45-летний мужчина могучего телосложения, облаченный в посеребренные доспехи, уверенно восседал на крупной пегой кобыли. Перед ним расположились полтора десятка лучников, а перед лучниками мечники и копейщики.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 И вот тут начали происходить непонятные вещи. Никто не понял, каким образом один из солдат Хаздора упал на землю, а его копье вдруг перекочевало в руки Эдрика. Соратники упавшего бросились к Мордельту. Эдрик, будто танцуя, сделал несколько легких, свободных движений. За движениями копья в его руках взгляд уследить не успевал. Еще три человека упали. У одного была проломлена височная кость, у второго раздроблено колено, у третьего смята нижняя челюсть. Хаздору стало ясно, что негодяи по-хорошему не хотят, и он скомандовал лучником. «Пли!» Лучники выпустили стрелы не в Эдрика, тот со всех сторон был окружен пехотинцами, а в Льюиса. Но они опоздали. В тот момент, когда они отпустили тетивы луков, Льюис уже начал падать с лошади.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 Кстати сказать, железным наконечником Эдрик никого не бил и даже улучил несколько мгновений, чтобы обломать его. Полученным таким образом оружием он пользовался как обыкновенным шестом. Противников он как будто бы вовсе не замечал, двигаясь нескованно, свободно, с какой-то развязанной линцой. Словно озорной мальчишка решил постучать палкой по неподвижным пенькам. Его удары казались легкими, небрежными, но это было обманчивое впечатление. Каждый из них выводил из строя одного солдата. Доспехи, защищавшие их тела, Эдрика не останавливали. Он не бил в грудь, в живот, в плечи, не бил туда, где плоть закрывали сплошные пластины. Его больше привлекали коленные и локтевые суставы, кисти рук, открытые части лица. Здесь не было рыцарей, закованных в железо с ног до головы. И древко-копья, порядком помятая от ударов, выискивало цели с беспощадной точностью.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 Линии спутались, смятая сеть замерла на середине пути. Подняв взгляд, Хаздор увидел второго беглеца. Он уже не прятался за деревом, а стоял, полузакрыв глаза, вытянув вперед левую руку. Секунды позже Льюис сделал кистью вращательное движение, и сеть, закручиваясь в том же направлении, растаяла в воздухе. Взмахнув жезлом, Хаздор выкрикнул три коротких слова, призывая к себе огонь, смерть и свет — Их мощи достало бы с избытком, чтобы испепелить, уничтожить черного мага. Но воспользоваться призванной силой он не успел. Он еще не закончил говорить, как Льюис уже начал произносить собственное заклятие, содержавшее в себе те же три колдовских слова, но вывернутые наоборот. Заклятие, которое плел Хаздор, начало разрушаться за долю секунды до того, как он спустил стихи из цепи. Оковы распались, совершенный порядок рухнул. Стихии вернулись в те колдовские царства, из которых они были призваны. «Его колдовство, такое же, как у скайферов», — подумал Хаздор. «Оно разъедает мои заклятия». «Стреляйте в колдуна!» — заревел комендант Агемора, указуя на человека рядом с деревом. Но лучники не успели выполнить его приказ. Смерч из движений, выпадов, блоков, в которые превратился Эдрик, был уже здесь. Эдрик двигался столь быстро что, казалось, расплывался в воздухе. Пехотинцы падали под ударами копья, как деревянные солдатики. Пространство позади Мордельта было усеяно искалеченными людьми. Теперь он взялся за лучников. Кто-то прянул в сторону, кто-то не успел. И упал в грязь перед копытами лошади Хаздора. Два или три лучника выстрелили, но в колдуна не попали. Пехотинцы, которые как мячики отлетали от одного единственного, почти невооруженного человека, Слишком уж действовали им на нервы. Хаздорки Провельт вымолвил слово смерти, обратив его к человеку, который менее чем за четверть минуты искаличил полсотни обученных солдат и сейчас добивал последних из них. Когда Хаздор уже отпустил заклятие, что-то будто толкнуло его, заставило повернуть голову ко второму. Заметив усмешку на губах Льюиса, он понял, какую глупость совершил. «Слишком поздно». Структура последнего заклятия, как и двух предыдущих, была нарушена. Но на этот раз сила не растаяла, не ушла туда, откуда ее призвали. Смерть, вызванная Хаздором, как бешеный зверь, вцепилась в него самого. Он закричал и продолжал кричать все время, пока слово смерти разрывало чародей на части, алчно обгладывая его собственную жизненную сущность. Льюис оглядел поле боя.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 Боль, паника, полное непонимание произошедшего уже сделали все сами. Льюису осталось только забрать то, что ему так настойчиво предлагали. Мордель, не выказывая ни одобрения, ни осуждения, бесстрастно смотрел, как его спутник наклоняется к солдату. Как-то Нак впивается в жизненную сущность раненого и опустошает ее до дна. Отвращения он не испытывал, но и радости, наблюдаемое Эдрику не доставляло.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 Расседлав ягоду и быстро умывшись у ручья, Льюис сообщил «Мне нужно отлучиться на несколько часов. Не следи за мной». Эдрик, в этот момент достававший из переметной суммы сушеное мясо и гречневую крупу, их нехитрый ужин, остановился. «Ты куда?» — спросил Мордельт. «В город. Зачем?» Льюис помолчал, а потом, придя к выводу, что проще объяснить сразу, чем бесконечно уходить от ответов,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 Вслух, он ничего не сказал. «Не ходи за мной», — повторил Льюис и ушел. Когда он скрылся из виду, Эдрик, вздохнув, побросал продукты обратно в сумку. Однообразная еда надоела, а в пище, как в средстве для поддержания жизненных сил, он не слишком-то нуждался. При Льюисе он ел, чтобы спутник не заподозрил неладное, но сейчас, когда тот ушел, для чего изображать человека?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 Как только пришла эта мысль, следом за ней явилась и другая. Эдрик вдруг понял, что не может представить себе Вельнис замужем за другим человеком. Что-то не сходилось. Она как будто была специально предназначена для него. Подходила так, как подходит телу одежда, сшитая на заказ, как ключ к замку. Странно, что он не замечал этого раньше. Эдрик ощутил беспокойство. Он не ревновал Вельнис, не переживал из-за того, что она, выйдя замуж за другого, будет несчастлива. Дело было совсем в другом. Она была загадкой. В городе он лишь слегка выделял ее от других людей. Почти не обращал на нее внимания. Его любопытство оставалось поверхностным. Сейчас, на расстоянии, он увидел вдруг, насколько они друг другу подходили. Сделанное открытие привело Эдрика в легкую растерянность.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 Затем из темноты выплыла сутулая фигура. Как и во время их первой встречи, лицо скрыто капюшоном. Эдрик скептически разглядывал демона. «И давно ты за мной следишь?» — поинтересовался он. «Два дня», — сообщил Тайва. «Что не показывался?» «Ты был не один». После короткой паузы Эдрик спросил. «Ты его видел?» «Кого?» «Моего спутника». «Конечно». «И что ты о нем скажешь?»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 — известил Эдрика Тайва и спросил в свою очередь. — А почему ты подозреваешь его в выдержимости? — Есть причины, тебе их знать не обязательно. — А вот скажи-ка, его запах не похож на запах Йонка Нарвериша? — Ну, в то последнее утро, когда он вернулся от Москрибы и послал тебя к Фрембергу с пустым письмом. — Нет. — Или потом, по пути, когда Йонка уже начал меняться? — Нет. — Ну что ж.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 Эдрик вынул из сумки книгу и протянул ее Айглата. «Вот, возьми. Это то, что искал Фрэмберг». Тайва осторожно принял фолиант. «Ты уверен?» «Абсолютно». «Почему?» «Потому». «Отдай Фрэмбергу, он разберется». «Я могу идти?» спросил Айглата спустя четверть минуты, заполненных лишь шелестом ветра в кронах и стрекотом сверчков в темноте. «Да, можешь». Ночь поглотила Тайва так, как будто его и не было вовсе, вобрала в себя, как вода принимает брошенный камень. Тайва больше не было здесь, в этой реальности, в видимом мире, на поверхности вещей. Эдрик усмехнулся. «Конечно, Фреймберг разберется. А если и нет, если попадется на ловушке, оставленной в книге ее безымянным автором?» Эдрика это не беспокоило. В конце концов, Фреймберг ведь всего лишь его нанял.